Издательство АСТ. Жан-Наэль Оренго. Вы — несчастная любовь фюрера. Любовь с первого взгляда. 1930-1933. Глава первая. Июль 1933 года. Мюнхен. Когда архитектор впервые встретился с фюрером, Тот сидел за столом и сосредоточенно чистил пистолет. Адольф Гитлер, фюрер, вождь, отодвигает детали оружия и велит Альберту Шпееру, архитектору-художнику, разложить на освободившемся месте свои эскизы. Шпеер принес фюреру проект оформления для съезда Национал-Социалистической партии, первого после прихода к власти. Съезд должен состояться в августе в Нюрнберге. Проект предусматривает все необходимое для впечатляющей постановки – эстраду, освещение, трибуны. У архитектора это первый по-настоящему значимый заказ. Ранее он успел переоборудовать несколько партийных зданий и оформить интерьер квартиры министра образования и пропаганды Йозефа Геббельса. Успех укрепил его репутацию что и позволило ему сегодня возглавить этот очень важный проект. Однако никто не был готов дать ему окончательное согласие на начало работ. Все тянули время и в конце концов отправили архитектора в Мюнхен, где вождь проводил лето. Только он может решить судьбу дизайнерского замысла. Вождь ни разу не поднял на посетителя глаз. Но чертежи он рассматривает тщательно, после чего... Все так же, не поднимая глаз, бесцветным голосом, лишенным какой-либо эмоциональной окраски, произносит «Согласен». Встреча завершена. Архитектора без единого слова выпроваживают. Все и так понятно, потому что вождь возвращается к чистке, смазке и продувке ствола, магазина, курка, ударника, рукоятке пистолета неизвестного архитектору типа.